Глава 47. Канто стоял перед большими носовыми окнами крылатки, глядя за последние предгорье уступа. Окутанный туманной дымкой пейзаж впереди простирался до самого мерцания далекого моря. Вчера их корабль, наконец, достиг более низких гор и потребовался еще один день, чтобы медленно перевалить через зубчатый хребет и достичь противоположных его предгорий. Когда принц занял свой пост у высокого окна, по всему кораблю прозвенел последний колокол в вечере. К этому времени никогда не заходящее солнце уже скрылось за вершинами гиркского уступа. Земли Мальгарда впереди лежали в тени. Просторы холмистых равнин сверкали горячими заводами и кипящими озерами, глинистые берега которых переливались кислотными вихрями желтого, малинового и ярко-синего оттенков. Гейзеры плевались нескончаемыми каскадами обжигающей воды. Из заводей резко вырывались мощные струи густого пара, прежде чем снова осесть. «Эти земли — родина Малканиана», — пробормотал Рами из-за плеча Канте, клашинского бога подземного царства, того, что поджаривает на медленном огне предателей и изменников, коих ждут вечные муки. При этом он многозначительно посмотрел на Канте, давая понять, кому адресован этот урок. Канте отвернулся, уставившись в окно на противоположном борту, возле которого между фрелем и пратиком стояла Аалия. После того, как оба Имри помогли с переводом украденных пророческих страниц, все заключили временное перемирие, предоставившее Раме и его сестре несколько большую свободу. Однако обоих по-прежнему сопровождали бойцы армии Лиры сурово насупленными лицами. Впрочем, риск побега Имри был минимальным, и не только потому, что сейчас мы в воздухе. Секол, висийская капитанша Крылатки, стояла за штурвалом корабля, направляя их спуск с гор. Четыре ее сестры, все в косичках, украшенных колокольчиками, сидели за вспомогательными постами управления по бокам от нее, орудуя небольшими маневровыми рычагами и маховиками. Мало что могло ускользнуть от внимания этих прерожденных убийц, даже сейчас. Самая молодая из ресиек, Каста, встретилась с принцем взглядом соседнего поста. Ее глаза сияли весельем. Она явно подслушала бесцеремонную лекцию Рами о клашинских богах. Канта поморщился и вернул свое внимание Малькарду. Квисел опустился над предгорьями достаточно низко, и стало видно, что выжженная местность поросла густым лесом каких-то скелетообразных деревьев, покрытых шипами и серо-голубыми иглами. Их ветви изгибались и корчились, как будто деревья пытались вырваться из этой враждебной земли. «Что вообще может там выжить?» — пробормотал Канте. «Не дай себя обмануть!» — руки Рами были крепко скрещены на груди. Опасность здесь не только местность сама по себе. Мальгард просто-таки кишит жизнью!» «Тогда почему же кто-то из вашего народа предпочел обосноваться в Мальгарде?» Рами вздохнул. Расцепил руки и шагнул, ближе указывая на юго-восток в сторону далекого мерцания Синего моря. Город Казан расположен на побережье, там, где земли Мальгорода граничат с солеными пустошами, полуостровом щелочных болот и выжженных солнцем равнин. Говорят, что они настолько ослепительны в своем блеске, что отражают саму мудрость богов вот почему Казан считается поцелованным небесами и столь славен своими правицами и пророками и в первую очередь известен как вотчина императорского оракла», — добавил Канте. Рами раздраженно кивнул. «Он возглавляет этот город, устроившийся на великолепной вилле на берегу моря. Оракл лишь последний в длинной череде предсказателей, восходящие к основанию клаша. Каждое полнолуние он собирает других провидцев и ведет их торжественной процессией в Мальгард, чтобы вдохнуть тамошних испарений и искупаться в священных источниках». Там они и впадают в транс, который позволяет им пообщаться с богами и вернуться напитанными великой мудростью. Позади них раздалось насмешливое фырканье. Шарлатаны! твердо заявила Лира, попыхивая трубкой, никчемные людишки! Мошенники-жилье почище любого вора! Легкий кивок Рами подтвердил эту оценку. Канте знал, как сильно принц и его сестру возмущало влияние ракла на их отца. Привлеченные разговором, к ним подошли Фрель и Пратик, а за ними и Аалия со своим караульным. Фрель уставился на полоску сияющего моря вдалеке. «Не стоит так поспешно отвергать казанских ораклов. В своих исследованиях пророчеств я читал об их почитаемом таланте. Я перешерстил тысячи их предсказаний, уходящих своими корнями в далекие тысячелетия. Время доказало, что подавляющее большинство их пророчеств оказались сверхъестественно точными». «Многие из них настолько подробны, что не поддаются никакому объяснению». «Если только до них и вправду не дотронулись боги», — добавил пратик. А Алия закатила глаза. «Скорее, все они просто тронутые», — лишь отмахнулся. «При других обстоятельствах я и сам был бы не прочь проконсультироваться с Ораклом касательно пророчества, которое угрожает всему нашему миру и насчет Викдайрера, но спешим мы туда вовсе не за этим». «А затем таинственным спящим», — сказал Канте. Фрель повернулся к Секол. «Можешь прикинуть, когда мы, наконец, достигнем цели, место, которое я отметил на карте твоего корабля». Секол подалась вперед и устремила взгляд куда-то на север, порядком в сторону Казана. «Где-то через колокол, может и позже. Нам предстоит бороться с сильными встречными ветрами». Фрель заломил руки, явно встревоженный. «Они были совсем близки к тому, чтобы при удаче обнаружить еще один бронзовый артефакт». На лице алхимика отразилась тревога. Вопросы, промелькнувшие у него в глазах, было легко прочесть. «Этот спящий все еще там? Сумеем ли мы разбудить его? Согласится ли он помочь нам? И, что самое главное, хватит ли у него знаний, чтобы заполнить пробелы в расколотой памяти шии?» Кант добавил к ним и своих собственных тревог, искоса поглядывая на Рамиса алей «Даже если мы добьемся успеха, что тогда? Учитывая, что за нами охотится весь Клаш, будет ли нам толка такого открытия? Куда мы денемся без поддержки Империи?» Это была одна из многих причин, по которым он согласился жениться на Алие, едва только оказавшись в Южном Клаше. Они нуждались в содействии и покровительстве империи, чтобы получить возможность воспользоваться любым сделанным здесь открытием. Рамех Мура посмотрел на него. Хотя благородное негодование, так и исходящее от Клашинского принца, в основном рассеялось, эти двое были по-прежнему далеки от прежней дружбы и любой шанс вернуть доверие и добрую волю империи был еще менее вероятен. Над собравшимися воцарилось тяжелое молчание. Квисел дрожал, преодолевая встречный ветер. Раскинутые крылья его время от времени сильно встряхивались, раскачивая корабль, когда он пересекал горячие восходящие потоки. Тем не менее, они неуклонно продвигались вперед. Пройденные лиги медленно сменяли друг друга. Глухой стук сердца Канты отмечал напряженное течение времени. По мере продвижения на север, местность внизу становилась все более негостеприимной. Огромный гейзер вдруг выстрелил струей пара прямо перед большим окном, заставив всех отшатнуться назад. Кипящая вода забрызгала стекло, забарабанила по летучему пузырю и по палубе над головой. Секол за шторвалом сохраняло спокойствие. «Давайте-ка заберемся повыше», — резко приказала она своей команде, после чего перевела взгляд на группу Канте. «Будьте на страже! Земли впереди становятся все более вспыльчивыми и капризными!» Канта поднялся на ноги, с удивлением обнаружив у себя на плече руку Рами. Бывший друг успел подхватить его. Они вместе вернулись к окну. Канта понял, что оценка «Секол» была даже слишком уж добросердечной. Затененный близлежащими горами пейзаж был погружен в полутьму. Кипящие озера жидкой глины рыгали и плевались. Реки жарко бурлили. Ярко сияли огненные кольца, обрамлявшие гейзеры. Обширные участки местности заросли темным колючим лесом, настолько густым, что казалось, будто он силится упрятать весь этот изменчивый ландшафт под своим пологом. Несколько одиноких деревьев ярко горели, одинокие факелы в темноте. Канте проследил взглядом за одним из них, когда они проплывали мимо. Пламя проявило головокружительную высоту леса. Деревья оказались гораздо выше, чем он предполагал с высоты. Рами заметил его внимание. «Нафтовые сосны». «Их темно-зеленый сок чрезвычайно горюч. добавила Алия. «В нашей империи его используют в качестве основного ингредиента при производстве нафлана». Глаза у Канте расширились. Этот огненный студень, изобретенный в клаше, держал в страхе весь венец. Искусство его выделки оставалось строго охраняемым секретом. Пылающее прикосновение на флана могло прожечь самое твердое железное дерево, проесть насквозь кожу и кости. Даже вода не смогла погасить такой огонь, лишь еще больше разжигая его. «Сколько еще осталось?» — крикнул около Касти». Стройная ресийка переместилась к наклонному столу с прикрепленной к нему картой. В одной руке она сжимала путевод, а в другой — циркулятор с острыми кончиками. Похоже, каста служила также и судонаправителем крылатки. Не отрывая взгляда от своей карты, она ответила капитанше. «Насколько могу судить, где-то с поллиги». «Принято», — отозвала Секол. Фрель направился к касте. Канте потянулся за ним, хотя и не только из-за своего интереса к навигации — Каста стояла к нему спиной, и тесные кожаные штаны самым привлекательным образом обтягивали ее ягодицы. Алхимик подался к ней. «Можно взглянуть?» Она слегка отодвинулась в сторону. Карта была размечена концентрическими кругами, расходящимися в разные стороны линиями и усеяна какими-то спешно нацарапанными пометками. «Место вы указали довольно приблизительно», — объяснила она. «Придется накрыть куда большую площадь, в пределах квадратной лиги, если мои расчеты верны». «Нам потребуется некоторое время, чтобы все там осмотреть», — Фрель кивнул. «Надеюсь, удастся заметить с воздуха какой-нибудь ориентир, который нас направит». И все же в голосе алхимика не было особой надежды. Канта бросил взгляд в сторону окна, за которым высоко взметнулся еще один гейзер. Очень не хотелось бы прочесывать эту враждебную местность пешком. Он уставился на свои ноги, особенно в этих новых сапогах сшитых из мягчайшей оленьей кожи, он взглянул на раме. Подарки бывшего друга. Прошел еще один колокол, потом еще один, а крылатка все носилась взад и вперед над участком, обозначенным на карте касты. С каждым новым проходом местность выглядела все более неприветливо. Деревья становились все гуще, обжигающие гейзеры извергались все выше в небо, а кипящие грязевые котлы превращались в пруды, даже в целые озера. Канта без устали расхаживал между окнами и столиком с картой. Вспомнился рассказ Райфа об обнаружении Шии глубоко в меловых шахтах. По словам бывшего вора, она была погребена в медном яйце глубоко под землей. Если спящий из Мальгорода похоронен подобным образом, откопать бронзовый артефакт будет практически невозможно, особенно силами их крошечной группы. Он покосился на Алию, стоящую со своим братом у дальнего окна. Еще с самого начала Канты и все остальные знали, что рассчитывать на успех в поисках спящего приходится, лишь заручившись поддержкой империи, особенно если понадобятся глубокие раскопки. Сейчас такого уже не выйдет. И все же Канты не терял надежды. Еще Райф описывал сильное землетрясение в туннелях шахты, как будто пробуждение Шии встряхнуло все окрестные земли. Он полагал, что ее медное яйцо, вероятно, пыталось пробиться на поверхности, но что-то пошло не так. Может, за прошедшие века в нем что-то повредилось, или же просто из-за веса всего этого камня? Канта придвинулся ближе к окну, изучая местность внизу. Если спящий из Мальгорода был похоронен схожим образом, то на поверхности могли остаться какие-то свидетельства такого резкого пробуждения, произошедшего где-то глубоко под землей. Словно навеянный этой мыслью, впереди вырос высокий утес, который разделял землю внизу надвое. Плоская вершина его была изрезана огромными трещинами и разломами, от некоторых из которых шел пар. Дно пропасти усеивали огромные валуны и обломки скал. Канте поспешил к сёколу. «Подними нас повыше!» Капитанша нахмурилась. Она была явно не из тех, кто подчиняется чьим-то приказам. Из-за плеча у сёкол высунулся фрель. «Зачем Канте?» Тот указал на протянувшие впереди утесы, объяснил про землетрясение, которым сопровождалось пробуждение шии. «Уж нет, ли мы сейчас видим?» — настойчиво произнес он. «Признаки того же самого». Фрель глубоко вздохнул, всматриваясь вниз. Чтобы не ни встряхнуло этот уголок Мальгарда, это произошло давным-давно. Над этими валунами успели вырасти вековые деревья, которые глубоко запустили корни в скалы». И посмотри на белые солевые отложения, запекшиеся вокруг дымящихся отверстий наверху. Потребовалось бы много столетий, чтобы образовался налет такой толщины. Канте не мог этого оспорить, но все же попытался. «Может, этот спящий уже давным-давно пытался проснуться и просто застрял?» Фрель бросил на него скептический взгляд. Тем не менее, «Секол» вняла о просьбе Канте и прибавил мощности корабельным горелкам. Квисл задрал нос и полез еще выше, проплывая над утесами. Потом опустил правое крыло, описывая плавный разворот. Чтобы получше рассмотреть раскинувшиеся под ними равнины, Канта приложил ладонь к стеклу и приник к изогнутому окну вплотную. Секол продолжал подниматься по спирали все выше, открывая более широкий обзор. Фрель вдруг вздрогнул, приложил свою руку рядом с рукой Канта и тоже прижался к стеклу, пристально всматриваясь вниз. «Видишь что-нибудь?» — спросил Канте. «Не исключено, этот рисунок...» «Рисунок чего?» Фрель попытался показать, но лишь ударил пальцем в стекло. «Трещин!» — выпалил он одновременно расстроенный и взволнованный. «Всех этих разломов и провалов они расходятся лучами вон от той части утеса!» Канта нахмурил брови и посмотрел вниз. Стоило привлечь к ним его внимание, как закономерность стала очевидной. Он проследил взглядом за трещинами, которые со всех сторон стекались к одному и тому же отрогу скалы, расколотого на части, как будто сам бог бури Титан ударил по нему своим могучим топором. «Похоже, похоже, ты прав!» – заикаясь, проговорил Канте. Оттолкнувшись от стекла, Фред бросился к стекол и ткнул пальцем вниз. «Сумеешь опустить нас туда?» – та нахмурилась, явно оскорбленная тем, что алхимик усомнился в её способностях. Тем не менее, повернулась и пролаяла приказы своей команде. Крылатка развернулась и поплыла к расколотому участку скалы. «У его подножия есть поляна!» — выпалил Фрель. «Земля там выглядит достаточно твердой!» — Канте посмотрел вниз. Поляна оказалась не более чем небольшим просветом между густой опушкой колючего леса и чередой пузырящихся жидкой грязью омутов. Повсюду вокруг извергались гейзеры, в каком-то собственном ритме, известном только богам. Заводи исходили паром, а небольшое озерцо исторгло пузырь размером с их корабль. «Там можно приземлиться?» — спросил Фрелю-капитанша. На сей раз не нахмурилась. Посадка предстояла явно непростая. Она просто покрепче перехватила штурвал и тихо переговорила со своей командой, видимо, опасаясь, что обитающий в Мальгарде бог Малканиан может подслушать их планы по вторжению на его территорию. Квисал медленно описывал круг за кругом, Под кораблем выпалил струей горячей воды гейзер, сильно встряхнув его. Секол проигнорировала это, продолжая снижаться. Оказавшись рядом с линией деревьев, она приказала убрать оба крыла корабля и закрепить их. Спустя несколько напряженных вдохов корабль с сильным толчком приземлился. Их приветствовала еще одна грязевая отрыжка с озера. Млачина, прошептал Фрейль. Все собрались у окон, уставившись на высокий утес. Его поверхность, изрезанная множеством трещин, выглядела хрупкой. У основании скопилась целая груда обломков с острыми кромками, через край утеса наверху переливалась кипящая река, но ее воды превращались в пар, еще не успев коснуться земли. Тем не менее, все они это заметили. За кучей каменных обломков и клубами пара в скале виднелся огромный разлом, глубины которого исчезали в темноте. «Предлагаешь зайти туда, насколько я понимаю?» — спросил Канто у Фрейля. «Придется». У Канто все внутри сжалось. «Уже поздно. Пожалуй, нам всем следует хорошенько выспаться и отправиться туда утром». Фрель примолк, явно обдумывая этот вариант. Но Рами разбил его в дребезги. «Нельзя больше ждать. Мальгард уже знает, что мы здесь». Канто оглянулся на принца. Взгляд Рами был устремлен не на скалы, а на соседние заводи и озера. Канто сглотнул и тоже посмотрел в ту сторону. Поначалу не заметил ничего угрожающего, но когда увидел, то отпрянул назад. Сначала подумал, что это просто перламутровые брызги воды, зависшие в воздухе. Те порой взлетали очень высоко, с силой выброшенной из озер заводей подземными взрывами». Однако это оказались вовсе не брызги. Взмыв в воздух, полупрозрачные создания широко раскинули свои бледные светящиеся юбочки, похожие на колокольчики, которые становились все ярче по мере того, как они плыли по воздуху. С нижней стороны этих колокольчиков свисали развивающиеся в воздухе длинные оборки из тонких волосков, по прикидкам Канте, по длине его собственной руки. Эти юбочки ритмично сжимались и расширялись, поднимая существ в воздух, Те кружились и плясали в воздухе, еще шире раскидывая свои оборки. С каждым вдохом все больше и больше их выбрасывалось из вод окружающих корабль. Вскоре уже целые облака этих созданий светились и плыли повсюду. Несколько из них упали на твердую глину, пульсируя, как мерцающие радужные сердечки. Их трепещущие оборки взлетели вверх, окутав каждую сияющую короной. Несмотря на этот кажущийся бесцельным танец, их недобрые намерения были совершенно очевидны. Мерцающее облако неумолимо плыло в направлении крылатки. «Что это такое?» – прошептал Канте. «Личины!» – отозвался Рами. Алия объяснила, в чем их опасность. «Прикосновение этих нитей пронзает кожу и обжигает парализующим огнем. Слишком много подобных касаний может привести к смерти». Чего они хотят? спросил Канта, встревоженный и потрясенный до глубины души. Полученный ответ ничуть и не обнадежил: Полакомиться железом в нашей крови. Канта повернулся к Фрелю. Наверное, нам стоит пересмотреть наши планы. Я хочу сказать, нам и вправду так уж нужен этот спящий из Мальгорда?